Глава двадцать шестая Подгоняемый вопящей и мигающей машиной, Фольксваген летел по шоссе. Раненые громко стонали, и вид у них был довольно печальный, окровавленные бинты вряд ли можно было назвать украшением. «Куда ехать-то?» — оглянулся водитель на врача со скорой. «Через пару километров поворот направо будет, не пропустите». Озабоченно проговорил тот, наклонившись над одним из раненых. «Если можно побыстрее. Этот совсем плох». «Куда уж быстрее», – проворчал водитель. «Они уже долетались. Хочешь, чтобы и мы угробились? Побыстрее ему». Действительно, поворот направо нарисовался довольно скоро. Правда, выглядел он как-то неважнецки. Не очень походил на дорогу, на которой часто ездят машины. «Нам точно сюда?» – засомневался Виктор. «Неужели больница может располагаться в такой глухомане?» «Какая глухомань?» – обиделся врач. «Просто до хорошей дороги, ведущей к больнице, еще довольно далеко. Мы, так сказать, огородами подъедем. Я же говорил, времени у нас в обрез. Вот застрянем в этой грязище, столько времени тогда сэкономим». Продолжал скрипеть водитель, поворачивая на разбитую гравийку. Фольксваген мстительно затрясся, прыгая по колдобинам и ухабам. «Раз уж вы, господа, настолько повредились умом, что унизили прилично немецкий автомобиль ездой по такой чудовищной дороге, получите». Пассажиры стойко терпели неудобства, только раненые стонали все громче. Гравийка вела сквозь довольно густой лес, признаков жилья пока не наблюдалось. «Скоро ваши огороды закончатся», — повернулся Виктор к врачу. «Еще минут пять езды, а потом будет развилка». Налево и буквально через три километра мы на месте. Действительно, после развилки еще немного попрыгав, Шаран недоуменно уткнулся бампером в глухой забор, окружающий одиноко стоящий дом. Больше вокруг не было ничего, кроме леса. «Это что, больница?» – ошарашенно спросил Майоров. «Нет, дружочек, это твой новый дом», – ухмыльнулся врач. «А ну все на выход!» «Еще чего, никуда я не пойду!» Капризно бросил Алексей и отвернулся к окну. «Сами убирайтесь!» «Пойдешь, еще как пойдешь!» Резко поправившийся, раненый, ухватил его за воротник дубленки, приподнял и потянул к выходу. «Виктор, сделай же что-нибудь!» Покраснев от удушья, прохрипел Алексей. «Эта сволочь меня сейчас задушит!» «А ты не упирайся!» невозмутимо произнесла сволочь. «Виктор!» «Шеф, я бы рад помочь, но тут ребятишки из ГАИшки подскочили». Администратор опасливо косился на окружающих фольксфаген-ГАИшников. «Все на выход!» — гаркнул один из подошедших, многозначительно покачивая пистолетом. «Что, собственно говоря, происходит?» — возмущенно спросил один из медиков. «Вы понимаете, кого вы задерживаете?» Или вы решили выслужиться, преступника поймать? Так наш генерал давно утряс все вопросы с вашим начальством. А вот это вряд ли. Все столпившиеся у машины дружно повернулись навстречу вышедшему из ворот человеку. Никто со мной ничего не согласовывал. Я в этом не нуждаюсь. Господин Карманов? Недоуменно спросил возмущавшийся врач. А вы тут что делаете? «Неужели вас не предупредили, что мы забираем пациента?» «А может, я не хочу, чтобы его у меня отняли?» Ухмыльнулся Михаил. «А может, я с ним сроднился навеки и хочу, чтобы мы жили вместе?» «Э, нет, я не по этому делу», — проворчал Алексей, настороженно глядя на Карманова из-под низко надвинутой шапки. «Не буду я с тобой жить и с женой твоей не буду». Хоть она и хороша чертовка. Причмокнул, не удержавшись он. Хороша Маша, да не ваша. Прибывающий в эйфории от удачно проведенной операции Михаил не заметил увесистого тычка, которым администратор наградил шефа. Но побеседовать ты с ней сможешь скоро. Обещаю. Я так и знал. Виктор пнул ногой колесо машины. Я говорил Левандовскому, что тебе... «Доверять нельзя! Что ты побежишь за женой, виляя хвостом и пуская слюни?» «А генерал мне не верил! Все под контролем, все под контролем! Вот тебе и под контролем!» «Черт, черт, черт!» Жесткое избиение колеса продолжилось. «Ну-ну, не горячитесь, милейший, а то изурудуйте несчастную машину!» Снисходительно проговорил Михаил, за что фольксфаген благодарно мигнул ему фарами. «Давайте-ка лучше в дом зайдем. Зачем мерзнуть?» Подталкиваемые спину стволами пистолетов пассажиры микроавтобуса, включая и водителя, нехотя вошли во двор. За глухим двухметровым забором скрывался от постороннего глаза крепкий бревенчатый дом, построенный, похоже, довольно давно. Но нынешний обитатель слегка усовершенствовал наследие предков, и дом после тюнинга можно было смело именовать как минимум дачей. Во дворе стоял генератор, обеспечивающий дом электричеством. На месте бывшего колодца красовалась мини-водокачка, бесперебойно снабжающая дом водой. На крыше вытаращились в небо спутниковые тарелки. У самых ворот пристроился небольшой домик, в двери которого приветливо ухмылялся еще один обладатель могучего интеллекта. Возле будки на длинной цепи бесновался гигантский лохматый пес. «Это что, концлагерь?» Виктор задумчиво смотрел на колючую проволоку, тянувшуюся поверху забора. Ну, концентрационным бы я его не назвал, вежливо ответил карманов. Поскольку концентрировать массу народу здесь не собиралось. А так, в принципе, да, лагерь. Для этого, кивнул он мрачно сопящего Алексея. Но позвольте, снова возмутился тот же врач. А что будет с нами? Понятно, что как бы мы вас не убеждали в нашей лояльности, рисковать вы не захотите, и отпускать нас не собираетесь. Так что, закопаете на заднем дворе?» При этих словах медсестра с побелевшим от ужаса лицом тихо вскрикнула и, нелепо взмахнув руками, упала. К ней бросился было ее коллега, но один из конвоиров оттеснил его плечом и вопросительно взглянул на Карманова. «Видите, что вы наделали?» Укоризненно покачал головой тот. «Зачем же о таких ужасах в присутствии женщин говорить?» «Так, ребята», — обратился он к своим подручным. «Пусть кто-то из вас отнесет девушку в одну из комнат, которые мы приготовили для наших дорогих гостей. Да смотрите там без фокусов мне!» — крикнул он вслед радостно сопящему Кенконгу, подхватившему девушку на руки. «Развлечение потом. Запрешь ее и во двор». Охранять будешь вместе с остальными. А вы, любезный...» Обратился он к врачу, распахивая перед гостями входную дверь. «Неужели вы настолько испорчены, что могли подумать, будто бы я... Я, Михаил Карманов, способен закопать таких милых людей на заднем дворе?» «Фи, что за маветон? «Проходите, друзья, проходите. Располагайтесь поудобнее» предложил Михаил, входя в просторную комнату, которую с некоторой долей условности можно было назвать гостиной. Во всяком случае, наличие разнокалиберных кресел, стульев и двух диванов наводило на мысль, что это не спальня и не кухня. Посадочных мест хватало всем. Одежду свалили кучей на одном из кресел. Майоров, забившись в угол дивана, злобно поблескивал глазами из-под длинных спутанных прядей. Администратор уселся рядом с ним и выжидательно смотрел на Карманова. Медики и водитель устроились на стульях, стараясь держаться поближе друг к другу. В дверном проеме, не выпуская из рук оружия, привалились к косяку раненые. Остальных своих людей Карманов отправил охранять дом снаружи. Мало ли что. В комнату царственным шагом вошла тишина. Надменно взглянула на присутствующих и, довольная увиденным, Собралась было величаво устроиться на люстре, но звон стекла смутил недотрогу, и, покраснив от стыда, она ретировалась в лес душить там все звуки. Михаил, плеснув себе в пузатый бокал коньяку, поудобнее устроился в мягком кресле, стоявшем несколько обособленно, и с довольной улыбкой поднял бокал. «Ваше здоровье, господа!» «Кончай клоунаду и говори по делу!» Не поддержал угривый тон хозяина Виктор. Что дальше? А дальше, друзья мои, продолжал сиять карманов. Все пойдет просто замечательно. Мой любимый певец Алексей Майоров будет теперь жить здесь, помогая мне в становлении моего нового бизнеса. Поскольку старый он паршивец эдакий, Михаил шутливо погрозил пальцем, уничтожил. Правда, не столько он, сколько его подружка. Но то был результат их совместных усилий. А результат оказался для меня довольно печальным. Остался Мишенька почти нищим холопом генерала Левандовского, А разве такое положение вещей может устраивать? Конечно же нет. Вот и пришлось искать новые применения своим талантам. И благодаря подсказке моей умницы жены... Карманов испытывающий посмотрел на Алексея, ожидая его реакции. Но Майоров не произнес ни слова, уткнувшись взглядом в собственной носки. Отпив глоток из бокала, Михаил продолжил. Так вот, благодаря Жанниной изобретательности нам удалось совместить приятное с полезным. И наказать тебя, Шалун Лешенька, за твои пакости. И заставить работать на нас, прикрывая наш бизнес. «А что за бизнес-то?» — полюбопытствовал Виктор. Подробности жаждет объяснить моя супруга. А она... Карманов посмотрел на часы. Она сейчас в воздухе находится. Взлетела на воздух. С надеждой скинулся Виктор. Неужели справедливость восторжествовала? Ха-ха-ха! Карманов медленно похлопал в ладоши. Очень смешно. Браво! Жена в самолете. В Москве будет через пять часов. Ночью? «Какая жалость, а нам так не терпится повидаться!» Не мог угомониться Виктор. Алексей не произнес ни звука. Похоже было, что он сломался окончательно. «Резвишься?» Михаил поднял брови. «А что? Порезвись напоследок!» «Как это напоследок? Вы же сказали, что закапывать не будете!» «Закапывать — нет. А переделывать — да!» Ухмыльнулся Карманов. И станете вы меня совсем другими мальчиками и девочками. Будете помнить и знать только то, что я сочту нужным. Вы еще и помогать мне станете с невиданным энтузиазмом». «Никогда!» — возмущенно подскочил один из врачей. «Никогда заканчивается в понедельник». Михаил отставил пустой бокал. «А сейчас пора по местам. Спать». «Вы что?» Кормить нас не собираетесь? Встревожился вдруг Майоров. Да, похоже, мой препаратик еще действует. Усмехнулся Карманов. Тебя по-прежнему волнует лишь еда. И ничего подобного, не только. Огрызнулся Алексей. Очень хорошо. Жанна будет рада. Завтра утром и пообщаетесь.